Неумение быстро адаптироваться в новой группе чревато различными осложнениями, а иногда дело доходит до невроза. Чаще всего вы вливаетесь в новую группу, в которой у вас не главная роль. Как же уменьшить болезненность процесса адаптации? Вы уже поняли, что следует делать. Первые дни стараться сосредоточить всё внимание на работе, чтобы группе стало ясно, какой вы специалист, а в остальных случаях молчать.